«Много змей», — подтвердил Азаров. «Надо всем завтра туда. Скорее бы Леню выпустили из больницы. До конца экспедиции перевыполнили бы план раза в полтора. Главное, вашему замдиректора крыть будет нечем». Расфантазировался бригадир, похлопала его по плечу Анна Ивановна. «Хоть бы план осилить». Степан бросил на землю окурок, растоптал. «Это реально». — Потрудиться, два плана возьмем, — подтвердил Вася. — Будет, будет, — остановил их руководитель, — не сгласти. Вася плюнул три раза через левое плечо и решительно сказал, — я человек слова. — У нас таких много, — усмехнулся Горохов, — нехватки не ощущаем, а вот людей дело не всюду встретишь. — У меня есть намерение, — прервала перепалку Анна Ивановна. Олю сделать зав. лабораторией. Зину от этого освободим. В свете, так сказать, открытия богатейшего месторождения. Ее руки пригодятся для другого. Степан, понимающий, кивнул. Гриднева согласна, а ты? Пойдет, махнул рукой Азаров. Все повалили в служебный вагончик. Отловленных змей пересадили в ящики. Анна Ивановна каждую встречала одобрительным возгласом. Молчал только Христофор. «Не горюй, фармацевт!» — успокоил его Степан. «Несколько сотен этих голубчиков ждут тебя, не дождутся». Горохов криво улыбнулся. «Ищущий да обрящит. Под самый вечер прикатили на мотоцикле остальные участники экспедиции — Веня, Зина и Клиночев. За рулем сидел младший лейтенант милиции. Увидев синюю машину с белой надписью по красной полосе, Вася инстинктивно отошел в сторонку. Из коляски с трудом вылезли Чижак и Клинычев. Было совсем непонятно, как они ухитрились поместиться на узком сиденье. Милиционер снял краги и с достоинством представился Анне Ванне, сразу определив в ней руководителя. «Младший лейтенант милиции Семен Трудных. По просьбе, так сказать, соседки, — он указал Назину, — честно говоря, давно мечтал ваше хозяйство поглядеть». Клинычев слегка прихрамывал. Степан похлопал его по обоим плечам. «Жив-здоров, старик!» «Порядок!» «Думал, хуже будет!» Веня в торопях, поздоровавшись, проскочил в вагончик, но ни от кого не укрылся синяк, синевато-зеленым пятном, растекшийся под его правым глазом. «У вас какое-то ликование», — заметил Клинычев. «Есть от чего?» — кивнула Анна Ивановна. «Вы вернулись?» И прямо скажем, кстати, Степан с Василием обнаружили сегодня богатый ареал змей. За три часа отловили двадцать пять штук. Клиночев присвистнул. Ого! Это же семьдесят пять рублей! Молодцы! И впрямь я вовремя выздоровел. Он похлопал себя по бедрам. И я молодец. Молодец, согласилась Кравченко, нахмурившись. Ее покоробили клиночевские слова о деньгах. Так что отдохните, дня два, и принимайтесь за работу. — Зачем? — Завтра же пойду с ребятами. Он кивнул на Олю, хлопотавшую возле костра. — Это новенькая? — Да. — И тоже змей будет ловить? Анна Ивановна вздохнула. — Нет, лаборанткой вместо Зины. — Очень хорошо, очень хорошо. Кравченко, еще больше нахмурившись, кивнула головой. — Действительно хорошо. — Ну, идите прилягте. Младший лейтенант, которого Зина уже успела сводить в служебный вагончик и показать ему лабораторию и террариум, подошел к Анне Ивановне. — Ну, скажу я вам, очень и очень. Не находя слов, Семен Трудных развел руками. — И Зинаида, значит, тоже с вами. Анна Ивановна обняла зардевшуюся девушку за плечи и притянула к себе. — Зиночка у нас не уступит мужчинам. Что вы, Анна Ивановна, смутилась та еще больше, пряча лицо? — В жизнь такого не видывал, — продолжал восхищаться милиционер. — Если что, надо прямо к нам, в районный отдел милиции. Семен завел мотоцикл, потом, что-то вспомнив, заглушил мотор. — Нет, придется мне выбраться денька на два и показать вам самые змеиные места. — Вот это разговор, — обрадовалась Зина. — Конечно, — — А как же, я охотник, всю эту глухомань еще мальчишкой облазил. — Действительно, — сказала Анна Ивановна, — Семен, простите, не зная ваше отчество, — вообще-то Ильич, но можно просто Семеном.